Ларри Нивин Мир Кольцо Строители мира кольца Первые два романа из цикла о кольце. Аннотация В известном космосе обнаружен невероятный объект искусственного происхождения, и изучать его отправляется столь же невероятная экспедиция. В ее составе Луис Ву, искатель приключений, проживший слишком много лет, слишком насыщенной жизнью. Нес представитель расы кукольников Пирсона, вечна трясущийся от страха и способных к самозащите, разве что в состоянии безумия. Тилла Браун девица без связей опыта и способностей, но связанием какого еще никто не получал от природы. И говорящий с животными Гзин, огромный хищный с оранжевой шкурой сын самого свирепого племени во вселенной. Романы, вошедшие в эту книгу, принадлежат к одному из самых прославленных фантастических циклов, не менее популярному, чем основания Айзека Азимова, космическая одиссея Артура Кларка, Дюна Френка Герберта, Стальная крыса Гарри Гаррисона, Мир Кольцо, награжден премией Михюга Небюла Локус, Сейун и Дитмар. Строители Мира Кольца номинировались на Хьюга. Оба романа публикуются в новом переводе.